Глава семнадцатая. Едва только начало светать, полковник увидел портрет. Он увидел его сразу. Всякий цивилизованный человек, привыкший просматривать и подписывать бумажки, в которые он не верит, схватывает все с первого взгляда. «Да», — сказал он себе, — «глаза у меня еще есть и зоркость прежняя. А когда-то было и честолюбие». Недаром я тогда повел моих чертей в бой, где им так здорово всыпали. Из 250 в живых осталось только трое. Да и тем суждено просить милостыню где-нибудь на окраине до конца своих дней. «Это Шекспир», — объяснил он портрету. «Победитель и по сей день неоспоримый чемпион. Кто-нибудь, может, и одолеет его в случайной схватке, но...» Лично я могу преклоняться только перед ним. Ты когда-нибудь читала «Короля Лира», дочка?» Мистер Джин Тенней прочел и стал чемпионом мира по боксу. Я эту пьесу тоже читал. Военные, как ни странно, любят мистера Шекспира. Что ты можешь сказать в свое оправдание? «Ну, закинь хотя бы голову назад», — сказал он портрету. «Хочешь, я тебе еще расскажу про Шекспира?» — Глупости, оправдываться тебе не в чем. Отдыхай, а там будь что будет. Все равно делал наша дрянь. Сколько бы мы с тобой не оправдывались, ни черта у нас не выйдет. Но кто ж заставлял тебя совать голову в петлю, как мы с тобой это делаем? — Никто, — ответил он себе и портрету. И уж во всяком случае не я. Он протянул здоровую руку и обнаружил, что коридорный поставил рядом с бутылкой вальпаличеллы Еще одну запасную. «Если ты любишь какую-нибудь страну, — думал полковник, — не бойся в этом признаться. Признавайся. Я любил три страны и трижды их терял. Ну зачем же так? Это несправедливо. Две из них мы взяли назад. И возьмем третью. Слышишь, ты, толстозадый генерал Франко, ты сидишь на охотничьем стульчике, и с разрешения придворного врача постреливаешь в домашних уток под прикрытием мавританской кавалерии. — Да, — тихонько повторил он девушке. Ее ясные глаза глядели на него в раннем свете дня. — Мы возьмем ее снова и повесим вас всех вниз головой возле заправочных станций, имейте в виду. Мы вас честно предупредили, — добавил он. — Портрет, — сказал он. «Ну почему бы тебе не лечь рядом со мной, вместо того, чтобы прятаться за восемнадцать кварталов отсюда? А может, и еще дальше? Я теперь не так быстро считаю». «Портрет», — сказал он и самой девушке, и портрету, но девушки не было, а портрет оставался таким, каким его нарисовали. «Эй, портрет, а ну-ка подними повыше подбородок, чтобы совсем меня погубить». «И все-таки это прекрасный подарок», — думал полковник. — А маневрировать ты умеешь? — спросил он у портрета. — быстро и не мешкая. Портрет молчал, и полковник ответил. — Сам знаешь, что умеет. Какого ж черта спрашивать? Она обойдет тебя запросто в твой самый удачливый день, займет рубеж и будет драться, а ты только слюни распустишь. — Портрет, — сказал он. — Дочка, сынок, или моя единственная и настоящая любовь, или кто бы ты ни был, ты ведь сам знаешь, кто ты. Но портрет опять ничего не ответил. А полковник теперь снова был генералом. И ранним утром, да еще с помощью Вальполичеллы, знал все насквозь. Он знал, словно трижды проверил по вас, Сарману, что в портрете нет никакой подлости, и стыдился, что нагрубил ему. «Слышишь, портрет, я сегодня постараюсь быть таким хорошим, каких ты, черт побери, еще не видел. Можешь сообщить об этом своей хозяйке?» но портрет по своему обыкновению молчал. «Небось, с кавалеристом она держалась бы иначе», — думал генерал. «Теперь у него уже было две звезды, они давили ему на плечи и белели на мутно-красной потертой дощечке, прибитой к капоту его Виллиса. Он никогда не пользовался ни штабными машинами, ни бронированными автомобилями, обложенными изнутри мешками с песком. Ну, тебя к черту, портрет! И пусть тебя отпустят грехи вселенский поп!» «Мастер по всем религиям сразу». «Пойди к черту сам», — сказал ему портрет, не разжимая губ. «Солдатское отребье». «Что правда, то правда», — сказал полковник, который снова стал полковником, отказавшись от былых чинов и званий. «Я очень тебя люблю за твою красоту, но девушку я люблю больше, в миллион раз больше». Девушка на полотне не откликнулась. И эта игра ему надоела: Ты скован по рукам и по ногам портрет, даже если бы тебя вынули из рамы. А я еще буду маневрировать. Портрет молчал, так же, как и тогда, когда его принес портье и с помощью второго официанта показывал полковнику и девушке. Полковник посмотрел на него, и теперь, когда в комнате стало совсем или почти совсем светло, увидел. Как он беззащитен. Он увидел, что это портрет его единственной, настоящей любви. И сказал, прости меня за все глупости, которые я тебе наговорил. Мне ведь и самому не хочется быть хамом. Давай попробуем немножко поспать. Вдруг нам это удастся. А там, глядишь, и твоя хозяйка позвонит нам по телефону. Может, она, наконец, позвонит, думал он.